Ярослав Гашек Приключения Гая Антония Трасула Гаю Антонию Трасулу доверено ответственное задание. Как можно больше людей подвести под топор палача? Внести их имена в проскрипционные списки? А что же должны совершить эти люди для того, чтобы их головы вывесили над воротами города Аретия в Этрурии? Гнусное злодеяние. Краймон Лайсае Маджестатис. Преступление, состоящее в оскорблении величества. Оскорбление пресветлого цезаря Римской империи Тиберия. Антоний Трасул – начальник арретийских тайных ликторов, бдящих о порядке в Римской империи. Правда, в прошлом он был разбойником в Тритании над рекой Тиферном. Потом поставлял краденых девушек диким горным племенам в Умбрии, а впоследствии занимался самым обыкновенным воровством, обкрадывая бедных поселенцев в Калации в 450 стадиях от Рима. Старый добрый опыт должен помочь ему успешно выполнить нынешние почетные обязанности. Ведь опытному убийце, вору и бандиту нетрудно втереться куда угодно. Но почему же именно теперь, именно в этрусском городе Оретти, начинает он свою деятельность? О боги! Да кто же из римлян не знает, что в ближайшее время, идибус мартиес, мартовские иды, 15 марта, цезарь Тиберий прибудет из Рима в Оретти, чтобы обмыть свои ноги в реке Арно, протекающей 50 тысяч римских шагов отсюда. Кто из римлян не знает, что Арретийская община сооружает триумфальные арки от Нартона до самого Арретия, что рабы трудятся даже ночью, воздвигая повсюду триумфальные столбы. Вся Этрурия в один голос твердит, что это будет стоить немалых денег, и что по окончании торжеств для возмещения расходов придется предпринять набег на Умбрию. Но да здравствует пятикратно пресветлый Цезарь. Пусть он увидит, как обожают его потомки этрусков, когда на пилонах вспыхнут огни, и начальник городского совета Аретия выйдет с тремя легионами гарнизона приветствовать Пресветлого. А потом в городском цирке начнутся игры, где несколько осужденных на смерть злодеев будут убивать друг друга и выкрикивать в сторону Цезарева кресла, стоящего на возвышении «Моритери Тесалютант!» «Идущие на смерть приветствует тебя!» А кто из этих презренных останется в живых, тот будет амнистирован пятикратно присветлым. Слава, Цезарь! Слава, Цезарь! А пока Антоний трассул будет ходить по городу и прислушиваться к разговорам аретийцев, которые восхищаются триумфальными воротами и с интересом наблюдают, как протекает их строительство. Вот тут-то и заговорит с ним трассул начальник тайных ликторов, И мерзавцу, который скажет, что Тиберий – дурак. Он может и не говорить этого, достаточно, чтобы он так подумал. От этого ему будет не легче. Его придадут в руки ликторов, вывалят в смоле, а по приезде Цезаря к вечеру, под звуки труб, мерзкое его тело будет гореть ясным пламенем в честь Пресветлого, во славу его божественности». Впрочем, достаточно будет сказать, например, что сооружение триумфальных ворот – глупая затея. В таком случае ликторы придадут этого подлого улителя секиром. Он будет четвертован на дороге в Нортону. А если он скажет, что народ голодает и бедствует, и что слишком много общественных денег расходуется на кратковременное чествование Цезаря, то этого выродка заживо распилят на цеминском холме в то самое время, когда народ будет радостно восклицать Сальве Цезарь. Здравствуй, Цезарь. Сколько же таких негодяев запишет Трасул в проскрипционные списки? Все зависит только от него. А потому, отправляйся к Гай и Антоний туда, где рабы сооружают триумфальные ворота. Глянь, сколько народу наблюдает за строительством. А вон у того пилона, на который вешают гирлянды, сплетенный из горной умбрийской туи, стоит весьма подозрительный человек. Вид у него недовольный, туника грязная. И обратите внимание, Антоний Тросул, как странно он смотрит. Судя по всему, этот нищий тунеядец думает, что будь у него столько денег, сколько стоит один такой триумфальный столб, уж он бы отгрохал себе дачку на берегу Тразименского озера. И сандалии у него подозрительные, Как смеет человек, наблюдающий за строительством триумфальных ворот в честь Цезаря, ходить в рваных сандалях? И какие мысли могут приходить такому человеку в голову, если его сандалии протекают? А потому, любезный Антоний, проверь-ка похитрее, что думает о Цезаре и триумфальных арках этот бедно одетый, подозрительный тунеядец. И с улыбкой, приблизившись, Гай Антоний Тросул наступил ему на ногу, И ласково сказал «О, прости, друг!» «Охотно прощаю, друг мой!» «О, друг, да чего же высоки эти столбы?» «Высокие! ах высокие, мой милый!» Незнакомец тоже улыбнулся и пододвинулся к Трасулу поближе. «Вот я и думаю, дружище, ведь народу это не все равно!» «Смотри-ка, Трасул, ведь ты как воду глядел!» «Вот он, государственный преступник, прямо перед тобою». А, «Так ты, стало быть, думаешь, что народу не все равно?» «Я тоже думаю, что не все равно». «А почему ты думаешь, что не все равно? Ведь Цезарь...» а, «Ну так кто Цезарь?» «А ты сам что думаешь? Столбы высокие, а могли бы быть еще выше?» «Да, не клюет. Но мы еще посмотрим», — подумал Трасул так и по твоему цезарю все равно или народу все равно у незнакомца странно замерцали глаза народу ну еще бы это ведь стоит больших денег или по твоему ничего не стоит деньги вложенные немалые да и рабы тоже же ведь не даровые отвечал Трасул, не теряя надежды что тот клюнет вокруг них стал собираться народ стал бы хороши сказал незнакомец Или ты думаешь, что для пятикратно-пресветлого они недостаточно великолепны? Пятикратно-пресветлому эти превосходные столбы понравятся, а народу... Народу? Друг, что ты хочешь сказать этим? Они народу тоже понравятся, потому что народ Цезаря просто обожает. А чего ты смеешься? Ну, я думаю о Цезаре. Что это за человек? Трасул тоже рассмеялся. «Цезарь, какой же это светлый человек!» «А почему бы ему и не быть светлым?» С улыбкой спросил незнакомец, жадно ловя каждое слово Гая Антония. «Ну, я думаю, солнце тоже светит, но куда ему до Цезаря?» Незнакомец кашлянул. «Солнце и Цезарь, оба они нас греют!» Трасул задумчиво покачал головой. «Этот мерзавец все время срывается у меня с кривчика!» А потому, наклонившись к самому уху незнакомца, он зашептал. А ты не думаешь, что и народ, который сооружает триумфальные арки, и цезарь Тиберий, который под ними проедет, что все они дурачье?» «Ну, раз ты так думаешь, тогда, конечно!» Радостно зашептал ему на ухо незнакомец и воскликнул. «Ликторы! Ликторов сюда!» «Ликторы?» — воскликнул одновременно с ним Трасул. «Сюда, Ликторов!» Они держали друг друга за горло и оба кричали. «Ты совершил крамеля сау-маджестасис? Ты оскорбил пятикратно Пресветлого? Это я-то? Да ты знаешь, кто я? А кто я таков? Это ты не знаешь, но сейчас узнаешь». И вот уже бегут ликторы. «Вот этот сказал, — крикнул Трасул, — что Цезарь и народ дурачё! А вот этот, будь он проклят, — крикнул незнакомец, — сказал, что все дурачё, и народ, и Цезарь!» «Я Гай Антоний Трасул, начальник арретийских тайных ликторов, а ты кто такой, враг отечества?» «Я Марций Юлий Плацентий, начальник римских тайных ликторов!» Но было уже поздно представляться друг другу. Горе тому, кто совершает крамен леосае маджестатис, кто оскорбляет пятикратно пресветлого Цезаря Тиберия и его величество Гай Антония трассула четвертовали у дороги на Нортону. А Мартия и Юлия Плацентия заживо распилили на Цеминском холме. В то самое время, когда пятикратно светлый Тиберий въезжал в город потомков и трусков, а народ громогласно возглашал ему навстречу. — Сальве, Цезарь! Здравствуй, Цезарь! И когда вечером эту историю рассказали пятикратно пресветлому, он смеялся до поздней ночи. Будь здоров, Цезарь! Ярослав Гашек. Приключения Гая Антония Трасула. 1907 год. Читал Юрий Гуржий.